«Готов-то готов! Но там в воде опять бревно плавает!» «А вот это уже не бревно! Это самый настоящий нильский крокодил! А я уж и не рассчитывал его увидеть!» «Знаешь, встречаются крокодилы до 6 метров длиной! Главное его оружие – множество острых зубов!» «Чего-то он мне не нравится!» Да, вид у крокодил, и правда мало симпатичный. Но знал бы ты, какие крокодилихи нежные и заботливые матери, мама крокодилиха выкапывает в прибрежном песке неглубокую нору и откладывает в нее штук 50 яиц и два месяца охраняет кладку. Никуда не отлучается и ничего не ест. Когда приходит пора вылупляться крокодилятам, те начинают попискивать в яйцах. Тут их мама раскапывает нару и помогает детишкам появляться на свет, а потом собирает их в свою страшную пасть, сколько поместится, и относит их в детскую, которую специально заранее подготовила. Это ямка, выкопанная на берегу, в ямке мелкая, Прогретая солнцем вода и много водной растительности, в которой легко прятаться малышам в случае опасности. Но избежать этой самой опасности удается немногим. До взрослого состояния доживают единицы. Но уж если повезло выжить, то живут низкие крокодилы аж до ста лет. А теперь летим в горные леса.